В другом времени. В другом мире. Я стоял на кухне и делал бутерброд с маслом. Сам. То есть одной рукой держал хлеб, а другой нож. Да я в жизни этим не занимался. Зачем, если существуют кухонные роботы? Я чувствовал шершавый хлеб и деревянную рукоять. В следующий миг до меня дошло. Я в прошлом. Если честно, не верилась. А вдруг мне всего лишь демонстрировали искусно снятую имитацию с полным погружением? Затем пришло понимание, что мошеннику Нобелевскую премию не дадут, а именно ее Герман Альбертович Атаманов и получил за изобретение машины времени. Заставил себя успокоиться. Понял, что у меня попросту легкая паника. Я действительно в прошлом. Вот потянулся и взял заранее нарезанную на колечки колбасу. Она оказалась жирная, неприятная на ощупь. Уложил ее на бутерброд. Обалдеть! «Неужели я это сейчас буду есть? Эта пища не просто не полезна, она невероятно вредна». Наконец, обратил внимание на другие предметы прошлого. Газовую плиту, холодильник, мойку. Все это смотрелось дико и страшно. Газ ведь взрывоопасен, мойка сплошная антисанитария, а холодильник не умеет заказывать продукты и правильно их хранить. Да еще и электричество жрет, как не в себя. Я открыл одну дверцу кухонного шкафа, и достал тарелку. Попутно обратил внимание, что внутри нет обеззараживающих устройств. Никаких. Взял тарелку и, развернувшись, поставил ее на обеденный стол. Естественно, что одного мимолетного взгляда хватило, чтобы увидеть всю крохотную кухню размером чуть больше собачьей конуры. Натуральный скворечник. Я, конечно, знал, что еще сто лет назад люди так жили. Просто одно дело знать и другое видеть. На столе уже дымилась кружка с кофе. Я присел на угловой диванчик из прессованных опилок и кашзама. Затем взял бутерброд. Странное и неприятное чувство, когда ты видишь, что делают руки, но никак на это повлиять не можешь. Я не собирался есть эту гадость. Всеми силами сопротивлялся, чтобы не засунуть отраву в рот. Ничего не вышло. Следующий миг откусил большой кусок. В первый миг кусок химической колбасы показался даже шикарным. Но только начав пережевывать, понял, из какой гадости она сделана. Даже удивительно, как люди выжили, питаясь подобным. А еще на тараканов говорят, что те живучи. Запоздала, я сообразил, что руки не мои. Ногти более округлые, пальцы длиннее. Следующим неприятным открытием стал кофе. На вкус он оказался, как вода из лужи. Может быть, вода из лужи даже вкуснее. Как бы там ни было, а бутерброд Максим холлиди съел. Выпил весь кофе. Теперь я начал понимать, о чем меня предупреждала голографическая Марина. В прошлом все настолько дикое, неопрятное и отвратительное, что диву даешься, как люди могли так жить. А еще в тело Христофора Колумба хотел отправиться. Там ведь вообще лютый мрак. Затем я прошел ванную. Такие примитивные конструкции уже мне встречались. У друзей в старом загородном доме до сих пор сохранилось нечто подобное. Надо руками включать воду, да еще и настраивать ее, правильно отрегулировав два крана. Максим справился с этим быстро и легко. Ну, как быстро и легко? Вода оказалась прохладной. Я откровенно мерз под душевыми струями. В это время мне пришла идея попробовать изменить прошлое. Нет, конечно, не делать ничего серьезного. Просто чуть подкрутить кран с горячей водой вправо. Я потянулся к нему, вложил в усилие всю волю, все силы, как физические, так и душевные. Однако в этот момент мой тезка повернулся к струям спиной. Я еще несколько раз пытался повернуться и сделать воду теплее, но у меня не получилось пошевелить даже пальцем. После душа я, а если быть точнее, то Максим Холиди, отправился в маленькую комнату, где достал из шкафа, тоже сделанного из прессованных опилок, вещи. Начал одеваться, натянул джинсы, носки, и синюю майку. «Я знал, куда собирался мой кумир юности» – к Артему Удальцову. Именно по пути к другу он придумал технологию, которая изменила финансовую систему мира. Перед тем, как выйти, Максим взял мобильный телефон со стола, где расположилась гигантская примитивная вычислительная машина, которую в то время называли компьютером. Телефон имел кнопки и крохотный экранчик. Я подобный когда-то держал в руках. Как предмет старины, вещь интересная – но уже совершенно неприменимая, инфраструктуры нет. Наконец я вышел из дома, вначале открыв замок и дверь, затем их закрыв. Как же все примитивно, как долго! Вниз Максим направился по лестнице. Оказалось, что он жил на втором этаже, этого я не знал. В подъезде жутко воняло пылью. Прямо на полу валялись окурки, к ступеням намертво прилипли жвачки. На перилах я заметил плевок. Жутчайшая антисанитария! Даже удивительно, как люди жили в подобных помойках. Чтобы выйти из подъезда, потребовалось воспользоваться каким-то странным устройством. Запоздало, я сообразил, что это кодовый замок. На улице шел мелкий дождик. такой, если зарядить, то на целый день. Хоть что-то за прошедшее время в Москве не изменилось. Я помнил, что Максим в то время жил на Костромской улице. Тогда это была окраина столицы. К тому же, не самый престижный район. Я направился вдоль дороги к станции метро. Невыносимо воняло. Мимо проехал неказистый квадратный общественный транспорт до отказа, забитый людьми. Не помню, как эти машины тогда называли. От фонаря к фонарю тянулись провода. Тут и там росли деревья. В паре метров от меня по дороге проезжали редкие автомобили, дымившие из трубы и дико загрязнявшие природу. Пешеходы выглядели нелепо. В странной одежде, разговаривавшей по мобильным телефонам, которая требовалась прикладывать к уху. Москва имела совершенно непривычный вид. Я, конечно, видел старое фото и видео, но совсем иное дело очутиться в этом времени, на всё посмотреть собственными глазами. Невольно залибовался Москвой прошлого. Возле низкого храма из красного кирпича, который находился в процессе строительства, расположился нерегулируемый пешеходный переход. К нему Максим и свернул. В этот момент боковое зрение уловило движение. Послышался глухой удар. холлиди успел чуть повернуться, и я увидел красную машину, выскочившую на тротуар прямо на меня. В следующий миг все тело пронзило болью. Меня подкинуло в воздух точно песчинку. Перед глазами все закрутилось в диком водовороте, а после так больно ударился о серый асфальт, что закричал.